Глава 5. Путь до личных покоев императора занял не больше десяти минут. Нас проводили через лабиринт роскошных коридоров, где на каждом шагу стояла стража, демонстративно не обращающая на нас внимания. Лебедев шагал впереди, он был очень зол. По его рукам и спине периодически пробегали электрические разряды, а еще он молчал, что было для него нехарактерно. Немного подумав, я решил оставить его в покое. чтобы не нарваться и не почувствовать на себе, что значит, когда наставник действительно находится не в духе. Э, «Знаешь, я тут подумал и решил, что Лебедев в роли регента — это не такая уж и плохая идея», — нарушил молчание Павел. «Во-первых, он тебя в грош не ставит, не даст расслабиться и не станет потакать твоим проснувшимся после восхождения на трон капризом. Не переживай, Мишаня, вдвоем мы сможем тебя сдержать это развращение властью, в основном насильственными и довольно болезненными методами». «Почему ты всегда хочешь меня покалечить?» — тихо возмутился я. «И вообще я не собираюсь...» «А во-вторых...» Мой артефакт даже слушать меня не стал, продолжив излагать свои аргументы менторским тоном. «Он настолько прямолинеен, что на корню задушит любые интриги, даже если они ему померещатся. А в-третьих, он единственный, кто искренне возмущается своим назначением и мечтает запихнуть тебя во временную капсулу, чтобы ты поскорее стал совершеннолетним». «Все это, конечно, не лишено логики...» «Но я думаю, император руководствовался иными соображениями», прошептал я и сразу же прикусил язык, наткнувшись на яростный взгляд Лебедева. «Вот об этом я и говорил», — хихикнул Павел. «Так что, думаю, мы сработаемся». Перстень замолчал, когда мы подошли к кабинету императора Годунова. Двери были отделаны темным деревом с инкрустрацией из магических кристаллов. Стража молча распахнула их, пропуская нас вперед. Кабинет оказался не таким, как я ожидал. Никакой вычурной роскоши, высокие стеллажи с книгами и свитками, несколько кресел у разоженного камина и массивный стол, за которым сидел Годунов. Он снял парадный мундир и остался в простой темной рубашке. Сейчас он выглядел еще более изможденным. Закройте дверь, тихо произнес император. Лебедев выполнил просьбу и, обернувшись, уставился на Годунова. Зачем мы здесь, Ваше Величество? Прямо спросил я, выходя вперед. Я имею в виду. «Зачем вам нужны мои друзья?» «Я должен понять, что именно вас такого необычного, что так беспокоит повелителя демонов». Прямо посмотрел он мне в глаза. «С тобой все понятно. Ты просто марионетка, через которую можно манипулировать Уваровым. С графиней Пановой тоже все предельно ясно. Сильного мага нельзя обмануть простенькими скрывающими чарами». Да и твой отец намекал, что знает некий способ остановить действие яда или хотя бы замедлить его распространение. Теперь я понял, что именно он имел в виду. Точнее, кого. «Стоп, это совершенно не важно и неинтересно! интересно», — клянился Лебедев, вставая рядом со мной. «Давайте мы обсудим этот вопрос после того, как вы объясните, какого лешего вы устроили этот цирк», — практически прорычал он, сжимая кулаки. «Дмитрий, ты зарываешься». улыбнулся краешком губ Годунов. «А вы умираете! И да, вы прекрасно знаете мое отношение к дворцу и всему, что с ним связано!» Поморщился Лебедев, пристально глядя на хмыкавшего императора. «Да, я помню, что никакого почтения и уважения ко мне ты даже в Академии стражи не испытывал». «Я вас терпеть не мог, и это не изменилось по прошествии времени. Но я проделал небольшую работу над собой и теперь даже могу обращаться к вам уважительно», «Не испытывая к себе за это отвращение», — процедил Лебедев. «Если это уважительно, то я даже представить не могу, как именно он называл своего императора в то время, когда тот был обычным наследником», — хикнул Павел. «Слушай, у меня только что родилась идея. Может, отправить Лебедева к твоему деду? А что, на фоне взаимной неприязни к императору они даже смогут найти общий язык, если не убьют друг друга при первой встрече?» «Так в чем ваша проблема?» — продолжил Лебедев, нарушая возникшую тишину. «Я достиг мозга, и теперь мешает вам здравомыслить и принимать адекватные решения? Или вы решили перед смертью вспомнить былые обиды и так изощренно меня наказать? Снимаю шляпу перед вашим остроумием. У вас получилось меня унизить и вывести из себя!» Практически выплюнул он в сторону рассмеявшегося Годунова. «Ты совершенно не изменился. Всегда был прямолинеен. тем самым навлекая на себя огромное количество неприятностей. «Присядь!» Император указал рукой на стул, стоявший напротив стола. «Вы тоже присаживайтесь!» Он кивнул в сторону кресел возле камина. Мы переглянулись и последовали приказу Годунова. «Запах!» — прошептал мне на ухо Роман, наклонившись ко мне. «Сергей с Романом, не сговариваясь, стали позади кресел, оставляя нам смелые места». «Все-таки у моего дворецкого получилось за короткий срок вбить в них основные правила поведения во дворце». «Им все здесь пропитано. Если вы говорите правду, и император умирает, то, судя по тому, что я чувствую, ему осталось не больше пяти дней. И это в лучшем случае...» «Не слишком радует», — пробормотал я, переключая внимание на сидевшего неестественно прямо Лебедева и расслабленного Годунова. «Ну и...» Нарушил возникшую тишину наставник, не сводя пронзительного взгляда с императора. «Это не моя идея», — наконец произнес он, глубоко вздохнув. «Я подобным даже не задумывался, но предложение князя Уварова не было лишено логики. Все обдумав, я согласился с его доводами и назначил тебя регентом». «То есть это предложил Уваров?» — как-то мягко спросил Дмитрий Иванович. «Убью», — добавил он, улыбнувшись. «До ритуала посвящения тебе это вряд ли удастся сделать», — вернул ему улыбку Гудунов. «Дмитрий, подумай сам. Ты не испорчен дворцовыми интригами. Ты не будешь искать выгоды, а будешь делать то, что должно. И ты не захочешь всеми силами оставить трон за собой, убив назначенного наследника перед его совершеннолетием. Да и к тому же ты больше всех нас ненавидишь демонов», и сделаешь все, чтобы остановить их на границе империи. «Пусть Уваров этим занимается!» «Я здесь при чем?» — процедил Лебедев. «Потому что Уварову нужно будет сосредоточиться на войне, а не на управлении», — терпеливо пояснил Годунов. «Если тебе так будет проще, считай его, как и остальных светлейших князей, мечами империи, способными защитить страну от внешней угрозы. У них это неплохо получается, не так ли?» а тебе предстоит защищать ее от внутренних распрей. По крайней мере, на время регенства. Михаил будет учиться, набираться опыта а ты обеспечивать стабильность и порядок внутри страны, пока он не будет готов взять бразды правления в свои руки. «Вы же понимаете, что это худшее объяснение за все время существования Империи», — выркнул наставник, сложив на груди руки. «Другого нет», — парировал Годунов. «И, как ни странно, Единственное верное в данной ситуации. Орловы будут бороться за власть, как и другие княжеские дома. Ты же просто будешь делать свою работу. С максимальным раздражением и минимальным почтением к окружающим». «Он сдался и принял неизбежное», — прошептал Павел. «Отдай ему мой расстрельный список. Пускай начинает развлекаться. Если что, я его дополню и доработаю», — доверительно сообщил мне артефакт, но я только шипнул на него. «И что?» «Этот яд нельзя как-то нейтрализовать, ну хотя бы на пару лет», пробормотал Лебедев, пристально разглядывая императора. «Эту демоническую дрянь не нашими силами», — Поморщился Годунов. «Правда, Уаров говорил о действии крови и пламени Феникса на демоническую магию. Неожиданно произнес он, поворачиваясь к нам, глядя при этом исключительно на Милу. «Ну, в предложениях и идеях Юрия Владимировича иногда проскальзывает рациональное зерно, «Но только в виде исключения», — пробормотал наставник. «Так зачем ты нужен Булгакову вместе с Милославой? Насколько мне известно, он загорелся только одной идеей — найти Феникса и использовать его в своих интересах». «Я по чистой случайности стала его фамильяром», — тихо пробормотала Мила, тем не менее прямо посмотрев в глаза удивленно вскинувшегося императора. «Я укоризненно на нее покосился, но ничего не сказал». Возможно, в данной ситуации следовало сказать правду». «Ты что сделала?» — воскликнул Лебедев. «О, боги! Но за что мне такое наказание в виде свалившихся на меня пустоголовых подростков?» — возвел он глаза к потолку. «Вы чем вообще думали? И почему об этом знает главный демон, а мы даже не в курсе?» «Это случайно произошло», — тряхнула головой Мила. «Но именно поэтому, я думаю, Булгакову нужна теперь не только я». «Другого объяснения я не вижу». «На, это он еще не знает об обрении романти и о гиене, способного по запаху найти любую демоническую дрянь», — фыркнул Лебедев. «Я тут подумал, что их всех четверых можно бросить в стан врага, и они своими тупыми и практически всегда лишенными логики действиями обратят могущественную армию демонов вспять». «Я не могу по запаху ничего найти», — возразил Рома, нахмурившись. «Значит, я поспешил с выводами», — отмахнулся Лебедев под возмущенное сопение нашего оборотня. «Как ты сумел разглядеть уязвимые точки в плетении астрального двойника, если его защита была выстроена на демонической энергии? Даже у нас этого не получилось сделать», — спросил у меня Годунов. «Да, этого вопроса я ждал, и уже давно. Почему-то только у Императора возникла идея расспросить меня об этом». Все, находившиеся в кабинете, повернулись в мою сторону, ожидая ответа. «У меня есть артефакт», — немного подумав, ответил я. «С его помощью я могу чувствовать демоническую энергию и видеть ее структуру. Но я не могу объяснить, как именно это происходит. Я просто понимаю общий смысл», — аккуратно ответил я, стараясь не обращать внимания на усиливающееся сопение со стороны Павла. «Еще раз будешь прикрывать свою задницу моим честным именем», «Я тебя воспламеню и докажу, что теория самовозгорания имеет право на существование!» — прошипел обиженно перстень. «Это тот самый артефакт, известный в воровской среде как «самый сильный помощник», — насмешливо поинтересовался Годунов. «Наслышан на нем. Правда, больше в негативном ключе». «А вот сейчас вообще обидно было!» — просопел Павел, но тут же замолчал, когда раздался короткий стук. Мы все резко повернулись в сторону открывшейся двери. В кабинет вошел отец, без разрешения тут же устроившийся в единственном, оставшемся незанятом кресле. «Ты в курсе, что отчудили твой сын и Панова?» сразу же спросил Лебедев. «Ты про их связь?» «Да, я выслушал красочную лекцию от ее отца в свое время, Обещаю, что об этом никто не узнает». «Судя по всему, знают уже все», — покачал он головой. «Мстиславский и Пронский готовят зал». Пока не стало слишком поздно, нужно провести все необходимые ритуалы. «Вы нашли что-нибудь подозрительное в академическом саду?» — спросил Годунов, внимательно разглядывая моего отца. «Ничего. Это странно, но похоже, тот, кто помог разрушить барьер изнутри, либо успел уйти, либо не имеет ничего, что связывало бы его с демонами напрямую». Раздраженно повел отец плечами. «Ты уверен, что выдержишь?» — обратился он напрямую к Годунову. Как только ты снимешь все блоки, чтобы использовать магию, яд начнет стремительно распространяться. Ты можешь умереть прямо там. «У нас нет выбора», — как-то буднично ответил император. «Мне не нравится такой расклад», — тихо произнес я. «Мы можем попробовать с милой воздействовать на этот яд и стабилизировать его перед тем, как вы начнете». «Ты уверен в том, что это сработает и не сделает только хуже?» Задал вопрос князь Уваров, проведя ладонями по лицу. «Нет, но...» «Тогда вы двое идете с нами. Тем более, что тебе, Миша, необходимо ознакомиться с этими ритуалами лично. И если после всего случившегося император останется жив, то вы сразу же начнете проведение своего эксперимента», прервал меня отец, поднимаясь на ноги. «Если мы не успеем передать тебе силы правящей династии, то тебя просто разорвут, несмотря на твой седьмой уровень, и магия рода тебе не поможет». холодно проговорил он, глядя на Лебедева. Тот сжал губы и, ударив по подлокотникам, резко поднялся на ноги. «Дошло до того, что моего мнения никто не спрашивает», усмехнулся Годунов, первым выходя из своего кабинета. «Ты сам это допустил, не заметив предательства и бунта у себя под носом», холодно проговорил отец. «А нам что делать?» раздался неуверенный голос Сергея. «Вас отведут домой, в наше поместье». Немного подумав, ответил Уваров, подзывая к себе ближайшего стражника. «И прошу вас, без экспериментов и незапланированных авантюр». «Мы будем сидеть тихо», — заверил его Роман и стукнул по спине что-то пытавшегося возразить бобраник Романта. Я покачал головой и вышел из кабинета последним, думая над словами отца и вообще над всем, что произошло за неполный день. Слишком стремительно развиваются события. Мы рассчитывали на то, что у нас будет время добраться до деда, но сейчас это зависело только от того, успеем ли мы с Милой хоть что-то противопоставить этому странному яду и оставить императора в живых, пока мы не придумаем ничего, что могло спасти ему жизнь. Ведь нет ядов, которым нельзя сварить противоядие. Я не заметил, как мы дошли до старой части дворца и начали спускаться в подземелье по длинной лестнице из черного матового камня. Воздух был густым и спертым, Но пахло не затхлостью, а чем-то цветочным. Стены украшали изображения первых императоров, а вдоль коридора стояли каменные изваяния стражей с зажженными факелами в руках. Мы вошли в ритуальный зал, и тяжелая металлическая дверь без какого-либо орнамента захлопнулась за нами, погружая в непривычный полумрак. В центре зала на полу был выложен круг из соединенных между собой рунами витков колец. Внутри него горели разноцветные магические огоньки. Обычных свечей, к которым я привык, не было. Потолок был высоким, и рисунок на нем в точности повторял звездную карту ночного неба. Мстиславский и Пронский уже находились внутри круга, проверяя символы. Рядом, на низком каменном алтаре, лежали чаши и кинжалы. «Все готово», — объявил Мстиславский. Его голос гулко отразился от стен пустого помещения. «Ваше Величество, вам нужно занять место в центре». «Дмитрий, встань напротив него!» «Я в курсе», — пробормотал Годунов и медленно прошел к центру. Я почувствовал легкое дуновение ветерка и отметил, как походка императора становится менее уверенной и начал проявляться запах. Активировав зрение душ, я увидел, что он снял с себя маскирующие и блокирующие магию чары — и теперь было видно, как черные густые нити буквально на глазах поглощают магические потоки, стремительно приближаясь к пульсирующему магическому ядру. Когда Годунов встал в центр магического круга, его тело начало излучать странное серебристое свечение. Лебедев, немного помедлив, все же встал напротив императора, сосредоточенно вглядываясь в лицо умирающего Годунова. «Начнем с ритуала отречения», — пробормотал император. «Кто-нибудь скажет, почему мы не провели его раньше и не ограничили их силы?» — недовольно спросил он, повернувшись к моему отцу. «Потому что он смертельно опасен для правителя. Тебе ли не знать?» — умыкнул князь Уваров, после чего он так же, как и остальные князья, зашел в круг. Цвет мерцающих огней резко вспыхнул, освещая помещение разными цветами. Трое предателей. Оболенский, Репнин, Морозов. «Их имена будут вычеркнуты, их титулы упразднены, их сила возвращена империи», — четко и уверенно проговорил отец, беря со стола рядом с собой ритуальную чашу. «Кровь всех верных империи князей и ее правителя будут тому свидетелем». Он полоснул ладонь кинжалом и сжал кулак над чашей. Тонкая струйка крови потекла в емкость, а потом рана сама собой затянулась. То же самое проделали остальные князья и император, в чьих руках в конечном счете оказалась чаша. Годунов провел над ней рукой, и в чаше вспыхнуло синее пламя. Я покосился на милу, стоявшую рядом со мной. Она была напряжена и неотрывно следила за действиями Годунова, готовясь в любой момент сорваться с места, чтобы оказать тому хоть какую-нибудь помощь. Император начал читать какое-то заклинание. Павел бубнил под нос, проговаривая и запоминая каждое услышанное им слово. Постепенно огонь чаши начал менять свет, а руны в круге и по его внешнему периметру ярко вспыхивать. Неожиданно в воздухе зала начали проявляться два призрачных силуэта. Они метались, словно в ловушке, беззвучно крича. Это были астральные отпечатки душ своих светлейших князей. Значит, Морозов все-таки умер. Единственная хорошая на сегодня новость. Тихо произнес Мстиславский. «Михаил», — тихо позвал меня отец, — «постарайся запомнить все, что здесь увидишь». Отец отступил на шаг, и чаша в руках Годунова вспыхнула ослепительным белым светом. Пламя поглотило кровь князей и вырвалось наружу, растекаясь по линиям ритуального круга. Воздух в зале уплотнился еще больше, и послышался какой-то странный гул. Призрачные силуэты предателей исказились в беззвучном крике и начали растворяться, втягиваясь серебристое свечение, исходившее от Годунова. Все закончилось как-то резко и внезапно. Вспыхнули стоявшие в отдалении от нас факелы, освещающие помещение, а разноцветные огни практически потухли. Окутывающий Годунова серебристый свет начал мерцать и пропитываться черными пятнами. Похоже, как и говорил до этого отец, яд начал стремительно распространяться. «А теперь ты», — произнес Годунов хриплым голосом, обращаясь к стоявшему неподвижно Лебедеву. «Это ритуал принятия силы, дарованной всеми светлейшими князьями и самим императором. Именно этот дар является неотъемлемой частью любого светлейшего князя, связывая каждого из нас». Он поднял руки, и из его ладоней потянулись тонкие серебристые нити к Лебедеву. «Дмитрий Игоревич Лебедев». «Прими силу, которую тебе дарует твоя страна и твой император!» Лебедев вскрикнул, когда первый поток энергии коснулся его. Он упал на колени, стараясь справиться с наклонувшими на него со всех сторон магическими потоками, как от императора, так и от всех светлейших князей. По его телу начали пробегать всполохи молний, но на этот раз они были не хаотичными, а сливались в упорядоченные мощные разряды по магическим каналам, проникая прямо в ядро. Я видел, как яд на теле императора проступил, и теперь черными полосами протекал по коже, повторяя ход каждого сосуда. Ритуал, казалось, длился целую вечность. Воздух сгущался, и становилось тяжело дышать. По полу пробегали электрические разряды, от которых нас с Милой периодически потряхивало. После оглушительного хлопка Мила невольно схватила меня за руку. Свет погас. Лебедев прикрыл лицо руками, тяжело дыша, после чего раскрыл свою ауру и привязал родовой дар. Огромный красный дракон взлетел под потолок и, развернувшись, раскрыл пасть и зарычал. От обрушившегося потока силы нас с милой опрокинула на каменный пол и довольно сильно придавила. «Восьмой уровень, не нехило так», — прокомментировал Павел. «Такой рывок. Насколько я помню, только уваров и годунов имеют восьмой уровень». «Да, если ничего не изменилось», — простонал я, поднимаясь на ноги, когда давление магии прекратилось, и красный дракон исчез. Годунов начал постепенно оседать на пол, выпуская из рук ритуальную чашу. Отец и Мстиславский успели подхватить его, не дав упасть. Мы с Милой переглянулись и бросились к умирающему императору, которого аккуратно положили на пол. Черные линии пульсировали, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, если так и дальше пойдет. то меньше, чем через минуту, яд полностью поглотит его тело. «Я не знаю, что делать», — пролепетала Мила, глядя на то, как в моих руках появляется банка с ее кровью, которую она подарила мне в день нашей первой встречи. Смочив кровью кинжал, я полоснул по черному жгуту. Годунов застонал и открыл глаза, а из образовавшейся раны начала изливаться черная густая жидкость, разнося по залу усиливающийся запах разложения. Черные нити начали еще сильнее пульсировать, но становиться бледнее под действием крови Феникса. Слияние, посмотрев на девушку, предложил я. Я вижу источник яда, но мне нужен огонь Феникса. Мила ничего не сказала, а только схватила меня за руку. Тепло начало исходить от руки Феникса, проникая в мое тело и устремляясь волной прямо к ядру силы. Над головой девушки появилась фигура огненной птицы, окруженная синеватым свечением, от которой то и дело отделялись водяные капли, падающие на нас. Я призвал своего змея, начавшего кружиться у нас над головами. Вспышка света, и змей оплел фигуру феникса, буквально растворяя ее в себе. Я осмотрел тело императора зрением душ и выделил самую большую черную точку, от которой как раз и распространялись эти черные ядовитые жгуты. Змей, повинуясь моему приказу, распался на несколько тонких нитей, одна из которых устремилась в тело Годунова в то место, которое я определил как источник распространения яда. Как только моя магия, объединенная с пламенем Феникса, коснулась этой точки, все черные жгуты в теле Императора словно ожили и рванули к огненной нити, выжигающей яд из тела умирающего. Раздался хлопок, и нас с милой отбросило назад. Быстро вскочив на ноги, я вновь бросился к императору, лежавшему в это время неподвижно. Огонь погас, а из его носа и ушей вытекала черная зловонная жижа. Зрением душ я увидел, что яд никуда не делся. Его источник находился там же, но теперь был окружен плотной золотистой капсулой. Годунов заворочился и застонал, пытаясь сесть и открыть глаза. «Жив!» — склонился над ним Лебедев, вдавая руку, чтобы помочь подняться. «Не уверен», — ответил Годунов. «Я никуда не делся, я все еще его чувствую, но он ослаб. Так что если не прибегать к магии и сдерживать его, у меня появилось время. Несколько недель, может, месяц». «И что теперь?» — Мура спросил регент и наставник у задумавшегося князя Уварова. «Я думаю, самое время собираться и ехать к деду, — ответил я вместо отца. — Это может решить все наши проблемы. — Хорошо, идите домой, отдохните. Мы с тобой это обсудим, как только я вернусь. — кивнул отец, но возражать сразу не стал. — Деда! — воскликнул Лебедев. — Он что, жив еще, что ли? — Но ты-то хоть не начинай, — протянул князь Уваров, когда я уже открывал дверь и выходил из ритуальной комнаты в показавшихся мне прохладным коридор в сопровождении Милы. Поездка к деду — единственный способ спихнуть в себя проблему престола наследия. Ну а месяца, что мы дали Годунову, должно хватить, чтобы уговорить деда помочь своему единственному внуку. Надеюсь, он меня из жалости не добьет.